Глава 16. Всё было очень тихо на межвахте. Вообще вахты исчислялись целым числом мегасекунд и перекрывались так, чтобы можно было ввести новую вахту в курс текущих проблем. Межвахте ни для кого не было секретом, но Нау официально рассматривал его как сбой программы планирования. Четырёхдневный зазор, который то и дело происходил между вахтами, Это было вроде как пропавший седьмой этаж или тот мифический волшебный день, что располагается между перводнём и второднём. «А скажи, плохо было бы иметь и дома межвахтья?» — пошутил Брюгель, проводя Нау и Кэла Ома в анабиозные ниши. «Я пять лет занимался безопасностью на Френке, и это было бы куда легче, если бы время от времени я мог перетасовывать дичь, как мне хочется». Голос его гулка отдавался в хранилище. эхо доносилось с разных сторон. На самом деле они трое были единственными не спящими на суевире. В Хаммерфесте была еще Рейнольд и контингент работающих зипхедов. Минимальный экипаж эмергентов и Ченгхо, в том числе Чиви Лизалет, работал со стабилизационными соплами скальной конструкции. Но, не считая зипхедов, высшие секреты были известны только девятерым. И между вахтами... Они могли сделать всё, что было необходимо для защиты группы. Внутренние стены анебёзного хранилища суевера были выбиты, чтобы установить десятки новых гробов. Здесь спала вся вахта А. Почти 700 человек. Вахтыные деревья Б и Смеш находились на разломе Бризго, а вахты С и Д на борту общего блага. Но после этого межвахтье наступало время вахты А. На стене появился красный свет. Автономная система хранения была готова к разговору. Нао надел на глазные скорлупки, и вдруг комната наполнилась цифрами и схемами. Всё вполне в норме. Слава Всевышнему. Нао повернулся к своему сержанту флота. Имя, состояние и главные жизненные показатели Кало Ома висели в воздухе рядом с его лицом. Система данных свои задачи воспринимала буквально. Медики, они будут здесь через несколько тысяч секунд, Кэл. Не впускай их, пока мы с Риццером не закончим. Так точно, сэр. Когда сержант повернулся и поплыл к двери, на его лице мелькнула незаметная улыбка. Кело Ома это уже было знакомо. Он помогал создавать западню на далёком сокровище. Он знал, чего ожидать. Нао остался один с Риццером Брюделем. Но, «Ну, ты нашёл ещё гнилые яблоки, Риццер? Риццер ухмыльнулся. Он планировал сюрприз. Они плыли мимо штабелей гробов. Освещение зала всеяло у них из-под ног. Гробы прошли через ад, но работали все равно надёжно. По крайней мере, гробы работы Ченгхо. Умные эти корабейки. Они передавали технологию вещанием на весь людской космос, а их собственные товары всё равно были лучше, чем то, что они бесплатно выбалтывали звёздам. Но сейчас у нас есть библиотека флота Я как следовают погонял роботов-шпионов-предводитель. Вахта А вполне чистая, хотя он остановился, указывая рукой на штабель. По всей его длине шли тонкие рельсы. Это явно была аппаратура ad hoc. Хотя я не знаю, зачем вонянчитьсь с бунтарским мусором вроде этого. Он постучал жезлом предводителя по одному из гробов. В гробах корабельников были широкие закруглённые окна и внутреннее освещение. Даже не глядя на дисплей данных, Нао узнал Фама Триндли. Почему-то этот тип выглядел моложе, когда лицо его было неподвижно. Очевидно, Рицсер воспринял молчание как нерешительность. "Он знал о заговоре Дьема?" Нао пожал плечами. "Конечно, Винш знал. И ещё кое-кто. Сейчас это известные величины. Но ты помнишь, Рицсер, мы же согласились. Больше мы не можем себе позволить небрежный макрухи." Самую большую свою ошибку во всей этой истории Нао допустил с полевыми допросами после нападения. Он придерживался стратегии поведения при катастрофе, восходящей ко временам чумы. Стратегии суровой, скрытой от глаз обычных граждан. Но первые предводители действовали совсем в другой ситуации. У них людских ресурсов было навалом. Сейчас же, да, с теми людьми Чингхо, которых можно было фокусировать, допросы не были проблемой. На другие оказались на удивление твёрдыми. Хуже всего было то, что они не реагировали на угрозы разумно. Риццер малость озверел и на от него тоже не отстал. Последних из главных корабельников они убили до того, как по-настоящему поняли психологию другой стороны. Как бы там ни было, а всё это в целом оказалось поражением, но всё же дало опыт. Томас узнал, как надо обращаться с уцелевшими. Ритцер улыбнулся. Ну ладно. В конце концов, он хотя бы комик. Как он пытается подлизаться к вам и ко мне и при этом такой надутый ходит. Он махнул в сторону замороженных. Ладно, разбудим их по графику. Нам слишком много надо будет объяснять несчастных случаев и без того. Он повернулся к Нао. С лица его улыбка так и не сползла, но свет снизу превратил её в гримасу, которая она на самом деле и была. Предводитель, дело не в вахте, а. За последние 4 дня я обнаружил настоящую подрывную деятельность в других группах. Науглядел на него с выражением лёгкого удивления. На самом деле он этого ждал. Чивелизалет? Да. Погодите, я знаю, что вы видели нашу с ней стычку в тот день. Эта писсюха заслужила смерть за такую наглость, но я не жалуюсь вам. У меня есть твёрдые доказательства, что она нарушает ваш закон. И в сговоре с другими. Вот это Нау уже и в самом деле удивило. Каким образом? Вы знаете, что я поймал её в парке у корабейников вместе с её отцом. Она закрыла парк по собственному капризу. Это меня тогда так и разозлило. Но потом я напустил на неё электронных шпионов. Случайное наблюдение не заметило бы этого ещё несколько вахт. Эта мерзавка без разрешения тратит ресурсы коллектива. Она украла готовый продукт из дистиллятора летучих веществ. Она присвоила рабочее время фабрики. Она отклонила фокус своего отца, чтобы он помог ей в личных предприятиях. Ах ты погибель. Это было больше, чем Чиви ему рассказала. Итак, что она делает с этими ресурсами? С этими и другими, предводитель. У неё много планов, и она не одна. Она намеревается выменять украденные товары к собственной выгоде. Секунду Нау не знал, что сказать. Конечно, торговля общественным ресурсом преступление. В течение почти всех чумных лет больше людей было казнено за хищение и припрятывание, чем умерло от самой чумы. Но в нынешние времена, ну, сейчас бартер никак не жить. На облакрее он иногда бывал поводом для больших истреблений, но только поводом. Риццер, тщательно подбирая слова, начал врать Нао. Я обо всех этих действиях знаю. Конечно, они противоречат букве моего закона, но подумай, мы за 20 световых лет от дома. Мы имеем дело с Ченгхо, они по сути свои корабеники. Я знаю, что это трудно понять, но само их существование вертится вокруг надувательства своего же коллектива. И мы не можем надеяться, что вот так сразу это подавим. Нет. Брюгель оттолкнулся от гроба и схватился за рельсы рядом с Томасом. Они все дерьмо, но только эта Лизалет и несколько сволочных заговорщиков, я могу сказать вам, кто именно нарушают ваш закон. Now мог себе представить, как это всё случилось. Чиви Лин Лизалит никогда не оглядывалась особо на правила, даже среди Чангхо. Сумасшедшая мать настроила ее так, чтобы ею манипулировать. Но даже при этом девчонка была вне прямого контроля. И больше всего она любила играть в игры. Однажды Чиви ему сказала, «Всегда легче получить прощение, чем разрешение». Это простое заявление не хуже чего другого показывало различие мировоззрения Чиви и первых предводителей. Усилие воли потребовалось, чтобы не отступить под напором Брюгеля. Что это в него вступило? Томас посмотрел ему прямо в глаза, не обращая внимания на жезл в дергающейся руке. «Уверен, что вы можете их указать. Это ваша работа, вице-предводитель. А в мою работу входит интерпретация моего закона. Вы знаете, что Чиви не избавилась от мозговой гнили, и при необходимости она может быть легко промыта». Я хочу, чтобы вы продолжали информировать меня об этих нарушениях. Но в данный момент я предпочитаю смотреть на них сквозь пальцы. Вы предпочитаете смотреть сквозь пальцы? Предпочитаете? Я Брюгель на секунду лишился дара речи. Когда он заговорил снова, в его голосе звучала более контролируемая, отмеренная ярость. Да, мы в 20 световых годах от дома. В двадцати световых годах от вашей семьи. И ваш дядя больше не правит. Известие об убийстве Алана Нау пришло на третьем году экспедиции к мигающей. Дома вы, быть может, могли бы нарушить любое правило. Защитить преступников просто потому, что они хороши в постели. Он слегка хлопнул себя жезлом по ладони. А здесь и сейчас ты один. Смертельная вражда между предводителями была выше любого закона. Это был принцип, восходящий к чумным годам, но ещё и глубокая правда естества. Разможь же сейчас брюдил ему череп, Кэл Ома пойдёт за вице-предводителем. Но Нао спокойно сказал: "Ты ещё более одинок, мой друг. Сколько фокусированных имеют импринтинг на тебя? У меня, у меня пилоты циня, у меня шпионы. Я могу заставить Рейнальд перенаправить всех, кто будет нужен". Риццер балансировал на краю пропасти, которую Нау раньше не видел, зато теперь он хотя бы успокоился. "Я думал, ты лучше знаешь, Анне, Риццер". Вдруг пламя убийства в глазах Брюгеля резко погасло. "Да, вы правы. Вы правы". Казалось, он стал меньше. "Сэр, дело просто в том, что вся работа нашей экспедиции пошла совсем не так, как ожидалось". У нас были ресурсы такие, что мы могли жить как высшие предводители. Перед нами была перспектива открытия мира чудес. А теперь почти все наши зипхэды погибли. Оборудования на возвращение не хватит. Мы тут застряли на много десятков лет. Казалось, рицэр готов расплакаться. Очень зрелищный переход от угроз к слабости. Томас заговорил спокойно, утешающим тоном. Я понимаю, рицэр, Мы в ситуации такой экстремальной, в какой не был никто со времён чумы. Если это так действует на человека твоей силы, меня очень беспокоит, что будет с рядовыми участниками экспедиции. И вправду, большинство членов экспедиции были далеко не такими замечательными личностями, как Рицсер Брюдель. Как и Брюдель, они оказались на десятилетия в ловушке, где возможность семьи и детей даже не рассматривалась. Проблема опасная. Её он не имеет права просмотреть. Но обычные люди без всяких хлопот продолжали старые отношения и заводили новые. Здесь почти тысяча нефокусированного народа. Потребности рыцаря удовлетворить труднее. Он использовал людей на смерть, и сейчас вряд ли остался для него запас. Но есть ещё перспектива открыть клад. Может быть, всё, на что мы надеялись. Победа над Ченгхо почти стоила нам жизни, но сейчас мы узнаем их секреты. Ты же был на последнем заседании менеджеров вахты. Мы открыли физические явления, новые даже для Ченгхо. Лучше ещё только впереди, Рицер. Сейчас пауки на примитивной стадии, но их жизнь вряд ли могла возникнуть на этой планете. Слишком экстремальные условия в этой системе. Мы не первый вид, который пришёл сюда наблюдать. В Амазонии цир нечеловеческая цивилизация звёздных странников, и все их секреты там внизу, где-то в руинах прошлого. Он провёл своего вице-предводителя до конца штабелей гробов, и они направились вдоль следующего прохода. Наголовные дисплеи светились успокаивающим зелёным светом, хотя гробы эмергентов показывали несколько больше износ. на да, через несколько лет может не хватить исправных кораблов для поддержания удобного графика вахт. Сам по себе звёздный флот не может построить другой флот и даже не может бесконечно поддерживать нужный уровень высокотехнологического оборудования. Старая, старая проблема. Чтобы создавать самые передовые технологические продукты, нужна целая цивилизация. Цивилизация с собственной сетью экспертов и промышленным базисом. обходных путей не существует. Человечество часто мечтало о таком, но ни разу не создало. Риццер несколько успокоился. Его безоглядная злоба сменилась задумчивостью. Ну ладно. Мы многим пожертвовали, но в конце концов вернёмся домой победителями. Я это могу выдержать, не хуже всякого другого. И всё равно, зачем ждать так гадски долго? Сели бы прямо на какое-нибудь поучье королевство, взяли бы власть Они только что вновь открыли электронику Ритцер. Нам нужна ещё и вице-предводитель нетерпеливо тряхнул головой. Да-да, конечно. Нам нужна развитая промышленная база. Я это быть может знаю даже лучше вас. Я был предводителем на верфях Лорбиты. Нашу шкуру может спасти только постройка флота заново. И всё равно нет смысла прятаться тут в точке L1. Если покорить одну из наций пауков, Например, притвориться её союзниками. Можно ускорить дело. Это так, но проблема состоит в удержании контроля. Здесь правильный расчёт времени это всё. Ты же знаешь, я участвовал в завоевании Газпром, точнее, на ранних стадиях после завоевания. Если бы я был в первом флоте, у меня теперь были бы миллионы. Нау не попытался скрыть в голосе зависть. Это то, что Брюгель должен был понять. Гаспер был счастливым номером. Господи, что только делал этот первый флот? Там же было только два корабля, представь себе, Рицэр. И у них было всего 500 зипхедов, меньше, чем у нас. Но они приземлились, затаились, а когда Гаспер вошёл в эру информации, они контролировали все системы данных планеты. Клад просто упал к ним в руки. Нао потряс головой, отгоняя видение. Да, можем попытаться захватить пауков сегодня, и это может ускорить дело. Но с нашей стороны это будет крутой блеф против чужаков, которых мы пока не понимаем. Если мы просчитаемся, если получим партизанскую войну, можем быстро все просрать. Наверное, мы победим, но 30-летнее ожидание может стать 500-летним. Есть прецеденты таких провалов, хотя и не с наших чумных времен. Ты слыхал о Канбере, Рицэр? Брюдель пожал плечами. Пусть Канбера была самой мощной цивилизацией в людском космосе, но это было слишком далеко от его интересов. Как многие эмергенты, Брюгель мало интересовался внешней вселенной. 3000 лет назад Канбера была в средневековье, как и на Гаспре, исходная колония сама себя разбомбила до полного одичания. Только на Канбере ещё и половину обратного пути не прошли. Туда залетел небольшой флот Ченкхо. Из-за какой-то дурацкой ошибки они думали, что цивилизация Канберры всё ещё может быть выгодным клиентом. Первая главная ошибка крабенников. Вторая была в том, что они попытались всё равно торговать с канберцами, какими те в тот момент были. Вся сила была у Ченкхо. Они могли заставить примитивные социумы Канберры делать всё, что захочет Ченкхо. Брюдель хмыкнул. Понимаю, к чему вы клоните. Но по вашим словам, те туземцы были куда примитивнее, чем у нас теперь. Да, но они были люди. А у Чингхо были ресурсы куда лучше наших. В общем, они стали заключать союзы. Подтолкнули местное развитие технологий изо всех сил. Приготовились завоевать этот мир, и это им на самом деле удалось. Но с каждым шагом увязали всё больше. Исходный экипаж доживал годы старости в каменных замках. у них даже анабиоза уже не было. Гибридная цивилизация туземцев и корабейников в конце концов стала передовой и мощной, но слишком поздно для тех, кто это начинал. Предводитель и его вице уже почти дошли до главного входа. Брюгель выплыл вперед и повернулся, приземлившись на стену ногами, как на палубу, и напряженно смотрел на приближающегося Нао. Нао приземлился, включив захват и ботинок, чтобы не отпрыгнуть обратно. Подумай о том, что я сказал, Рицсер. Наше изгнание действительно необходимо, и окупится оно так, как ты и не мечтаешь. А тем временем поработай над тем, что тебя беспокоит. Предводитель страдать не имеет права. Лицо его собеседника стало удивлённым и благодарным. Спасибо, сэр. Небольшая помощь это действительно всё, что мне нужно. Они ещё немного поговорили, определяя необходимые компромиссы. На обратном пути Суевира у Томаса было время подумать. Перед катером блистало нагромождение группы скал. Небо рядом с ним было истыкано неправильными формами обитаемых баз складов из звездолётов. В межвахте не было заметно перемещения людей. Даже команды Чиви были не видны. Наверное, работали на теневой стороне. Далеко за алмазными горами в великолепном одиночестве плавало Арахна. Над великим океаном её парили пятна облаков. На глубоком фоне выделялась зона тропической конвергенции. Всё больше и больше мир полков казался архетипом матери-земли, планетой одна на 1000. Где может высадиться и жить род людской? Ещё лет 30 она будет выглядеть как рай, пока снова её солнце не погаснет. А к тому времени она будет принадлежать нам. И вот несколько сот секунд назад он еще чуть повысил вероятность окончательного успеха. Он разрешил загадку и снял ненужный риск. Губы Томаса Нау дернулись в несчастливой улыбке. Ритцер очень ошибался, думая, что легко быть старшим племянником Алана Нау. Да, Алана Нау благоволил к Томасу. Не вызывало сомнений, что Томас продолжит линию господства Нау среди эмергентов. Это тоже было частью проблемы, поскольку таким образом Томас становился серьёзной угрозой для старших нао. Наследование, даже в семьях предводителей, определялось как правило убийствами. Да только Алан нао был поумнее. Он действительно хотел, чтобы его племянник продолжил линию, но лишь когда Алан проживёт и провластвует столько, сколько отмерено естественным сроком его жизни. Поручение Томасу нао командования экспедицией к мигающей было поступком государственной мудрости, спасающим и правителя, и несомненного наследника. Томас Нау сойдёт с подмосков театра планеты на 200 с лишним лет. Когда он вернётся, у него хватит ресурсов продолжить правление семьи Нау. Томас Нау часто задумывался, а не было ли включение в экспедицию Риццорабрюделя тонким актом саботажа. Дома этот тип казался вполне подходящим на должность вице-предводителя Он был молод и уже отличился хорошей работой на зачистке верфей Орбиты. Принадлежал к франкийской породе. Его родители были первыми, которые поддержали вторжение Алана Нао. Эмергенция всегда пыталась, насколько это возможно, переделать каждое новое завоевание по тем выкрикам, по которым преобразовали Балакрею Чумные годы, мегасмерти, мозговая гниль, создание нового класса предводителей. Юный риццер подходил под все требования нового порядка. Но с самого начала изгнания он стал чёрт его знает какой обузой. Беспечный, неряшливый, почти что наглый. Частично это было связано с ролью грамилы, но риццеру даже играть не надо было. Он стал замкнут и сотрудничал очень неохотно. Вывод был очевиден. В роде семьи Нао были людьми умными и дальновидными, Возможно, они как-то просунули своего информатора сквозь службу безопасности дяди Аллана. Сегодня загадка и подозрения столкнулись. И ни саботажа, ни даже некомпетентности не обнаружилось. Просто у вице-предводителя были некоторые неудовлетворенные потребности, а он был слишком горд, чтобы о них заявить. Дома, в цивилизации, такие потребности удовлетворялись легко. Обычное, хотя и не афишируемое право, принадлежащее каждому предводителю от рождения. Здесь, вдали от нее, на обломках кораблекрушения, Ритцер действительно встретился с лишениями. Катер навис над верхними шпилями Хаммерфеста и опустился в тень. Удовлетворить Брюгеля будет трудно. Придется молодому человеку показать, как он способен себя ограничивать. Томас уже просматривал списки экипажей и зипхедов. Да, это может сработать, и дело того стоит. Рицарь Брюдель единственный другой предводитель на 20 цветовых лет в любую сторону. Представители этого класса бывают друг для друга смертельной угрозой, но между ними есть связь. Каждый из них знает скрытые жёсткие стратегии. Каждый из них понимает доблести и мергентсии. Рицарь Молот, он всё ещё растёт. Если установить с ним нужные отношения, С прочими проблемами будет справиться легче. А окончательный успех может быть даже больше, чем он сказал рыцарю. Может быть, больше, чем представлял себе дядя Алан. Даже сам Томас Нао мог бы не заметить этого видения, если бы не первая встреча с коробенниками лицом к лицу. Дядя Алан с почтением относился к дальним угрозам. Он продолжал блакрейские традиции безопасности и миссии. Но даже дядя Алан, кажется, никогда не понимал Стоны изображают из себя тиранов в до смешном маленьком прудике. Балакреа, Френк, Гаспер нау только что рассказал Рицеру Брюделю об основании Канберры. Были примеры и получше, но Канберра была у Томаса Нау любимой. Пока его сверстники до упада зубрили историю эмергенции и добавляли тривиальные нюансы к стратегии, Томас Нау изучал историю людского космоса. И в более масштабной схеме вещей даже чумные годы становились общим местом. По сравнению с историческими завоеваниями Сцена Балакрей казалась карликовой. И Томас Нао узнал о тысячах далёких стратегов, от Александра Македонского до Тарфалу и до Фамнювина. Из них из всех Фамнювин был главным образцом для Нао. Был величайшим из всех людей Ченг Хо. В определённом смысле Нювин и создал современную Ченг Хо. Вещание корабеников освещало жизнь Нювена в некоторых подробностях, но очень подсахаренных. Были и другие версии, противоречивые шёпоты среди звёзд. Каждый аспект жизни этого человека стоил изучения. Фам Нювен родился на Камберии незадолго до приземления Ченгхо. Ребёнком Фам Нювен вошёл в Ченхо извне и преобразовал её. За несколько столетий он привёл корабеников к империи самой великой из всех известных в истории. Он был Александром всего людского космоса. Как и у Александра, империя продержалась недолго. Этот человек был гением завоевания и организации. Просто у него не было необходимых инструментов. Нао последний раз взглянул на небесно-голубую красоту Арахны, уплывая за башне Хамерфеста. Теперь у него была мечта. Пока что он признавался в ней только самому себе. Через несколько лет он завоюет нелюдскую расу, которая когда-то путешествовала среди звезд. Через несколько лет он проникнет в самые глубокие секреты автоматики флота Ченгхо. Со всем этим он станет равным Фаму Нювену. Со всем этим он сможет создать Звездную Империю. Но мечта Томаса Нао простиралась дальше, потому что у него теперь есть инструмент создания империи, которого не было ни у Фаманьювена, ни у Тарфалу, ни у кого. Фокус. Это исполнение мечты его отделяет половина жизни, окончание изгнания и такие опасности, которых ещё и представить себе невозможно. Иногда он думал, не безумие ли считать, что он сможет дойти до конца. Но так ярко горела в его мозгу мечта, Пользуясь фокусом, Томас Нау сможет удержать то, что захватит. Эмергенция Томаса Нау станет единой империей от края до края людского космоса. И эта империя останется в веках. Глава 17. Разумеется, официально питейное заведение Бенни Вэнна не существовало. Бенни захватил кусок пустого служебного пространства между внутренними надувными перегородками. Работая в свободное время вместе с отцом, они как-то обставили его мебелью, играми для нулевой гравитации, видеообоями. Еще видны были кое-где служебные трубопроводы, но и они были закрыты цветной лентой. Когда его дерево было на вахте, Фам Тринли почти все свое свободное время проводил здесь, бездельничая. А свободного времени стало больше с тех пор, как он напортачил со стабилизацией точки L1, и командовать стало Чивелизолит. Ромаг хмеля и чменя охватил Фамматринли, как только он вошёл в дверь. Скопление пивных капелек проплыло у него мимо уха, потом было подхвачено потоком из вентилятора. "Эй, Фам, где тебя на силах? Хватай стул и падай". Его привычные собутыльники сидели по большей части на потолке игровой комнаты. Фам помахал им рукой и скользнул через комнату, чтобы сесть у наружной стены. Это означало, что он будет смотреть в сторону от людей. Но здесь было мало места. Трак Силипен помахал рукой в ту сторону, где над баром парил Бенни. Эй, Бенни, дружище, где пиво и закусь? Да, и ещё одну большую этому военному деню. Все заржали, хотя Фамма отзывался только негодующим фырканьем. Он очень долго работал над своей репутацией надутого хвастуна. Хочешь услышать историю отчаянного храбреца? Послушай Фамма Тринли чуть больше 100 секунд. Конечно, если ты хоть что-нибудь знаешь о реальном мире. Сразу поймешь, что все это выдумка. А там, где это правда, там героическая роль принадлежит кому-то другому. Он оглядел комнату. Как обычно, больше половины публики состояло из эмергентов класса ведомых. Но в каждой группе были и один-двое из людей Чингхо. Прошло уже больше шести лет с момента вспышки, с момента бойни Дьема. Для большинства это было почти два года жизни. Уцелевшие люди Чингхо научились и приспособились. Не то чтобы они полностью ассимилировались, но, как и Фам Тринли, стали участниками изгнания. Хант и Вен выплыл из-за бара. Он тащил за собой сетку с питьевыми пузырями и закуску, которую они с Бенни на свой риск притащили в заведение. Разговоры на секунду стихли, пока он раздавал выпивку и закуску, получая взамен расписки. Фам взял пузырек с пивом. Контейнер был из нового пластика. У Бэни был какой-то договор с командами, работавшими на поверхности скального скопления. Небольшой завод летучих веществ глотал воздушный снег и водяной лёд, а также алмаз почвы и выдавал товары, в том числе пластик для питевых пузырей, мебель, игры для нулевой гравитации. Даже главный аттракцион заведения был продуктом скалы, чуть тронутым магией бактериальной. На пузыре была цветная надпись: Пивоваренный завод Алмаз и лёд. И картинка, на которой алмаз погружался в певную пену. Картинка была вдавленная, явно печать с резного оригинала. Фам посмотрел на рисунок и не стал ничего спрашивать. В любом случае эти вопросы зададут другие, каждый по-своему. Раздался взрыв смеха. Трак с приятелями заметили рисунок. Эй, Ханза, это ты рисовал? Старший Ван застенчиво улыбнулся и кивнул. Смотри-те, вроде неплохо, не так как фокусированные художники рисуют. Ты, кажется, был вроде физика, пока тебя не освободили. Астрофизик, я... я ничего этого больше не помню. Пытаюсь найти что-нибудь новое. Эмергенты еще потрепались с Веном несколько минут. Большинство вело себя дружелюбно, и кроме трага Силипана, неподдельно сочувственно. Фам смутно помнил Ханты Вена до нападения. Открытый, доброжелательный ученый. Да, доброжелательность сохранилась. Он много улыбался, но как-то слишком извинительно. Его личность была как керамический сосуд, когда-то разбитый, теперь усердно склеенный, функционирующий, но очень хрупкий. Вэн принял последнюю платёжную расписку и поплыл обратно через комнату. Он остановился на полпути к бару, подпоил ближе к обоям и посмотрел на скалы и солнце. Кажется, он обо всём забыл, вновь захваченный загадкой мигающей. Траксилипан испустил смешок и наклонился к Тринли через стол. Совсем не от мира сего, а? Обычно раззипованные бывают все же получше. Из-за бара выплыл Бенни Вэн и увел отца внутрь. Бенни был из тех, кто полыхал огнем. Наверное, наиболее очевидный из уцелевших заговорщиков Дьема. Разговоры вернулись к злобе дня. Цзао Цинь искал кого-нибудь в вахте А, кто хотел бы поменяться на вахту Б. Его дама застряла в другой вахте. Такой обмен должен быть утвержден кем-то из предводителей, но если обе стороны хотят... Кто-то сообщил, что одна женщина из Чингхо, работающая в отделе квартирмейстера, маклерствует в таких делах в обмен на другие услуги. «У этих чертовых коробейников на все есть цена», — буркнул Силипан. А Тринли облагодетельствовал их историей. На самом деле истинной, но снабженной такими чудовищными подробностями, что ее нельзя было не счесть ложью. Об экспедиции с долгой вахтой, которой он, по его утверждению, командовал. мы провели пятьдесят лет всего с четырьмя группами вахт. В конце концов мне пришлось нарушить правила и разрешить заводить детей во время полета. Но к тому времени у нас было преимущество на рынке». Фан пустился в велеречивые подробности, но тут трак-силипан ткнул его под ребра. «Тсс! О, господин Всияченко, прибыла твоя немезида!» Вокруг раздались смешки. Фам метнул на Силипана негодующий взгляд и обернулся посмотреть. В дверь Питейной только что вплыла Чивилин Лизалит. Она извернулась в воздухе и опустилась рядом с Бенни Веном. В комнате возникла пауза в разговоре, и её слова донеслись до группы Тринли на потолке. «Бенни, у тебя есть бланки на обмен?» «Гонли, может...» Дальше не было слышно, потому что она отплыла к дальнему концу бара, и возобновились разговоры в комнате. Чиви уже углубилась в переговоры с Бенни, выкручивая ему руки в какой-то новой сделке. «А правда, что она командует стабилизацией Скал? Я думал, это твоя работа, Фам». Зоу Цинь скривился. «Брось ты этот рак». Фам поднял руку. Точное изображение раздраженного старика, пытающегося показать свою значительность. «Я ж тебе говорил, меня повысили. Лизалет занимается подробностями полевых операций». А я по поручению председателя НАО надзираю за всем. Он посмотрел в сторону Чиви, пытаясь придать своему взгляду необходимую жёсткость. Интересно, что она сейчас задумала? Забавное дитя. У уголком глаза Фам заметил, как Силипан извиняющимся жестом пожал плечами в сторону Цзао Цыня. Фама все считали трепачом, но в общем любили. Истории его были напыщенными, но очень-очень занимательными. Беда с трагом Силипаном была в том, что он не знал, когда прекратить свои подколки. Сейчас, кажется, он думает, как это загладить. "Да", сказал Силипан. "Немного среди нас тех, кто докладывает непосредственно предводителю Нао. А насчёт чевелин лизалет, я тебе кое-что скажу". Он огляделся, высматривая, кто ещё есть в зале. "Ты знаешь, я командую зепхадами у Рейнет. Мы обеспечиваем поддержку тайного надзора для Брюгеля. Я говорил с тамошними ребятками, Наша мисс Лизалит в горячем списке. Она замешана в стольких нарушениях, что тебе и не снилось. «Откуда?» — он повел рукой, показывая на мебель. «Откуда ты думаешь все это?» «Сейчас, заняв прежнее место Фамы, она все время торчит на скалах и перенаправляет продукцию к людям вроде Бенни». Тот из соседей повел в его сторону питьевым пузырем с алмазом и льдом. «Ты вроде от этого не в обиде, трак. Ты знаешь, что не в этом дело». «Ты подумай, ведь они общественные ресурсы таскают. Она и такие, как Бенни Вэнн!» Сидящие за столом серьезно кивнули. «Какая бы при этом ни была случайная польза, это кража у общества!» Глаза его заледенели. «В чумные годы мало было грехов более страшных!» «Да, но сейчас предводители об этом знают. Это много вреда не приносит!» Силипан кивнул. «Верно. Сейчас они это терпят!» Улыбка его искривилась хитринкой. Может, пока она спит с предводителем Нао, ходил и такой слух. «Послушай, Фан, ты из Чангхо, но главное, ты человек военный, это почетная профессия, и она высоко тебя ставит, откуда бы ты ни происходил. Понимаешь, в обществе есть моральные уровни». Силипан явно читал лекцию из чужих слов. «Наверху предводители, вы их, кажется, называете государственные мужи». Ниже вы начальники, а под ними — штабные планировщики, техники и артиллеристы. Еще ниже — паразиты разных типов. Опустившиеся из полезных категорий, люди, у которых еще есть шанс вписаться в систему снова. Еще ниже — фабричные рабочие и фермеры. И у самого дна, сочетая в себе свойства всех подонков, шныряют корабейники. Силипан улыбнулся Фаму. Он наверняка считал, что льстит ему. Он ведь поместил его среди знатных. Торговцы, пожиратели падаль и раненых, слишком трусливы, чтобы отнимать силой. Даже личность Маска Тринли поперхнулась от такого анализа. Фам гаркнул. Так знай, что Ченко существует в таком виде уже 1000 лет. Это что ли ты считаешь провалом? Силефин улыбнулся, сердечно, сочувственно. Тринли, я знаю, что это трудно принять. Ты человек хороший и верный своим отправильно, но я думаю, ты начинаешь понимать, Коробейники всегда были с нами, то ли продавая контрабандную жратву в переулке, то ли шныряя среди звезд. Те, что среди звезд, называют себя цивилизацией, но на самом деле они — только сброд, что болтается у краев истинных цивилизаций. Фам фыркнул. «Кажется, я никогда в жизни не был так польщен и оскорблен одновременно!» Все рассмеялись, и Трак Силипан, кажется, подумал, что его лекция подбодрила Тринли. Фамм закончил свой рассказ без дальнейших прерываний. Разговор соскользнул на рассуждения о пауках Арахны. Обычно Фамм впитывал бы такие истории с хорошо скрытым энтузиазмом. Сегодня отсутствие внимания подделывать не пришлось. Взгляд его вернулся к стойке бара. Бенни и Чиви почти скрылись из виду, обсуждая какую-то сделку. Трак Силипан посреди эмергенской чуши кое-что сказал правильно. За последнюю пару лет здесь расцвело подполье. Это не была активная подрывная деятельность, как в заговоре Джимми Диэма. В представлении участников подполья с Чингхо это вообще не был заговор, просто продолжение бизнеса. Бенни с отцом и дюжиной других рутинным образом обходили и даже нарушали прямые предписания предводителей. Пока что Нао глядел сквозь пальцы. Пока что подполье Чингхо улучшало положение вещей почти для каждого. Фам знал, что такое уже раз или два бывало, когда люди Чингхо не могли ни свободно торговать, ни бежать, ни сопротивляться. В центре всего этого была маленькая Чиви Лин Лизалит. Рассеянный взгляд Фама остановился на ней. Он даже на миг забыл, что должен глядеть сердито. Чиви столько потеряла. Если судить по стандартам чести, она продалась. А вот она здесь, бодрствующая вахту за вахтой и в том положении, что может устраивать сделки во все стороны. Фам подавил улыбку симпатии. Зная Трак-Силипан или Цао Цинь, какие у него на самом деле чувства к Чиви Лизалит, они бы решили, что он окончательно спятил. А узная об этом кто-нибудь не глупее Томаса Нао, он сложит два и два, и это будет конец Фама Тринли. Когда Фам глядел на Чиви Лин Лизалит, он больше, чем когда-либо в жизни, видел самого себя. Верно, Чиви женского пола, а сексизм был одной из странностей Фама Триндли, которую не приходилось подделывать. Но сходство между ними было глубже половых различий. Чиви было сколько, 8 лет, когда она отправилась в это путешествие. Она почти половину детства прожила в тьме далёких звёзд, одна среди вахт поддержки флота. А сейчас ее бросила в абсолютно чуждую культуру, и она выжила и встречала каждую новую трудность лицом к лицу и побеждала. Мысли Фамы обратились внутрь. Он уже не слышал говор собутыльников, он даже не смотрел на Чивилин Лизалит. Он вспоминал времена более тысячи лет назад, все триста лет своей активной жизни. Канбера, Фаму тринадцать, и он младший сын Трама Нювена, короля и повелителя всех северных земель. Он вырос среди мечей, яда и интриг в каменном замке у холодного-холодного моря. Нет сомнения, что он был бы убит или стал бы королем всего, если бы жизнь шла дальше средневековым путем. Но все изменилось, когда ему исполнилось 13. Мир, где об аэропланах и радио сохранились только легенды, встретился с межзвездными торговцами, с Чангхо. Фам на всю жизнь запомнил выезженные плеши от их катеров на Великом болоте к югу от замка. За один год феодальная политика Канберры перевернулась вверх дном. Чанг Хо вложила в рейс на Канберру ресурсы трех кораблей. Она сильно просчиталась, полагая, что к моменту прибытия туземцы достигнут куда более высокого уровня технологии. Оказалось, что все государство Трама Нювана не в силах их снабдить. Два корабля остались на планете. Юный Фам Ньювин улетел на третьем. Сумасшедшая сделка с заложником, в которой его отец думал, что обдурил звёздный народ. Последний день Фамма на Канберри был туманным и холодным. Поход от стен замка к болоту занял почти всё утро. Тогда ему впервые было позволено увидеть вблизи огромные корабли пришельцев. И маленький Фам Ньювин был на гребне радости. Наверное, никогда не было в жизни Фамма Ньювина другого момента, когда он так много понял бы неправильно. Выступавшие из тумана огромные корабли были всего лишь посадочными катерами. Высокий и странный капитан, приветствовавший отца Фама, оказался старшим помощником. За ним в трех шагах, как полагается подчиненному, шла молодая женщина, и лицо ее еле скрывало неловкость. Наложница? Горничная? Как выяснилось, это и был капитан. Отец Фама, король, подал знак рукой. Наставник мальчика и его суровые слуги провели его через болото к звёздным людям. Руки на его плечах держали крепко, но сам этого не замечал. Он только смотрел, и его глаза поглощали звездолёты, пытаясь проследить уходящие вдаль закругления, металл, что ли. Он видел такое совершенство на миниатюре в одной из старых драгоценностей, но здесь мечта стала явью. Может быть, его подняли бы на борт раньше, чем он догадался о предательстве, если бы не Синдье. Синди Дукенш, младшая дочь двоюродного брата Трама. Её семья была достаточно значительна, чтобы жить при дворе, но недостаточно значительна, чтобы с ней считались. Синди было 15, она была самой странной и дикой личностью, которую знал Фам за всю свою жизнь, настолько странной, что он даже не мог сказать, кто она ему. Хотя хватило бы слова друг. И вдруг она оказалась здесь, возникнув между ним и звёздным народом. «Нет, так нечестно. Это плохо. Не дел...» Она взметнула руки, будто пытаясь их остановить. Со стороны Фам услышал женский крик. Это мать Синди орала на свою дочь. Дурацкий, бесполезный, безнадежный жест. Группа Фама даже не замедлила шаг. Дубинка наставника описала длинную дугу и ударила Синди по ногам. Она рухнула. Фам повернулся броситься к ней, но тяжелые руки подняли его в воздух, схватив за руки и за ноги. Он последний раз увидел Синди, пытающуюся подняться из грязи, всё ещё глядящую в его сторону, не видящую бегущих к ней алебардистов. Он никогда не знал, во что обошлась попытка его защитить, единственному человеку, который попробовал это сделать. Через сотни лет он вернулся на Канберру, достаточно богатый, чтобы купить всю планету даже в её новом, цивилизованном состоянии. Она обшарила старые библиотеки, разорванные цифровые записи тех людей Ченгхо, что остались здесь. О последствиях поступка Синди он не нашёл ни слова, и ничего определённого не удалось найти в записях рождений в семье Синди после её времени. Она и её поступок, и его цена для неё, всё это в глазах времени просто не имело значения. Фамы схватили и быстро понесли вперёд. мелькнули братья и сёстры, молодые мужчины и женщины с жёсткими холодными лицами. Сегодня устраняется одна очень малая угроза. Слуги остановились перед отцом Фама, королём. Старик, на самом деле ему было 40 лет, посмотрел на него сверху вниз коротким взглядом. Трамв всегда был далёкой силой природы, неуловимой среди рядами наставников, конкурирующих наследников и придворных. Губы его были стянуты в ниточку. На миг в тяжелых глазах мелькнуло что-то вроде сочувствия. Он коснулся щеки Фама. «Будь сильный, мальчик! Ты носишь мое имя!» Трамп повернулся, обменялся со звездным человеком несколькими словами Пиджина. И Фам был передан в руки чужих.